Деревня Смородина Как же здесь было хорошо! Едва их дом на колесах вырулил к реке, уму разом вылетели из головы все сомнения и опасения. Что и требовалось доказать. Стараясь говорить невозмутимо, обронил Антон, он тоже, конечно, уже начал думать, что они заехали куда-то не туда. Выезжали в пятницу после обеда, план был такой, провести на берегу реки дня три или четыре, как пойдет. а затем отправиться дальше. Антон давно мечтал купить дом на колесах, и вот мечта сбылась, так что отпуск в этом году они проведут путешествуя по России. Не нужен нам берег турецкий в общем. Это красота! Где захотел остановился, не нужно бронировать жилье, а экономия какая! Радовался Антон, и Муся была с ним согласна. Она почти всегда соглашалась с мужем, даже когда Антон пять лет назад, когда они только познакомились, придумал называть ее Мусей. «Почему Муся?» Поначалу недоумевала Мария. Какое-то кошачье прозвище. А потом так привыкла, что теперь было непривычно откликаться на Машу. И даже мама с папой стали звать ее Мусей. Антон обладал волшебным умением очаровывать и убеждать людей в собственной правоте. Река была длинная, извилистая. Самое известное место отдыха находилось на левом берегу водохранилища. Муся с Антоном сначала туда и приехали. Но народу оказалось так много, что уступить некуда. Муся немного устала в дороге. С утра еще пришлось выйти на работу, да и спала неважно, так что ей было все равно. Можно же найти свободный уголочек, думала она. Но Антону хотелось уединения. А какое может быть уединение, если тут и два кемпинга, и санаторий? Откуда отдыхающие приходят купаться, и дикарями в палатках куча народа отдыхает. И все болтают, смеются, музыку слушают, купаются, шашлыки жарят, ларьки, летние кафе, магазинчики. Суета одним словом. Уехали, в общем. «Уедем подальше. Я видел в интернете, там отличное место есть», — сказал Антон, выруливая обратно на дорогу. «Далековато, конечно. Пляж не оборудован, магазинов нет, но люди хвалят. Тишина, красота, народу мало бывает». Что ж, отправились искать красоту. Навигатор был им не помощник. Пришлось соображать самим, прокладывая маршрут. Минут двадцать пять ехали, не сомневаясь, другого пути не было. река оставалась по правую руку а потом дорога нырнула в лес речки видно уже не было они все ехали ехали постепенно задумываясь о том что все же умудрились заплутать в довершении всего дорога раздвоилась куда прикажете ехать направо или налево антон притормозил и стал размышлять карту в руки взял прикидывая как поступить муся была ему не советиться так как сама говорила у него у нее топографический идиотизм В итоге муж определился и направил дом на колесах в левую сторону. Там и дорога была лучше, только вот спустя короткое время оба стали думать, что он ошибся. Дорога стала узкой, как тоннель, с двух сторон к ней лостился густой лес. Пожелая не развернуться, сделать это будет попросту негде. Муся уже стала думать, каково это будет пятиться несколько километров, как лес внезапно кончился, и автомобиль очутился на широкой равнине. Красотища, слов нет. восхищенно проговорила Муся. Они выехали на небольшой пригорок, откуда им предстояло по пологому спуску подобраться прямо к реке. Песка нет, зато мягкая малахитовая трава ковром спускается к самой воде, а чуть дальше — лесочек. Народу не то что мало, вообще никого. Вот удача-то! «Можем у воды стать. там будет-то для нас площадка предусмотрена», — радостно говорил Антон. Он там мангал поставлю». Спустя час муж уже возился с шашлыками, а Муси сделав то, что от нее требовалось, по организации стола, примерно в трех сотнях километров от их стоянки возле воды росли ивы – тенистое местечко, где чья-то заботливая рука смастерила лавочку. Муся подошла ближе и, только оказавшись совсем рядом, разглядела, что скамейка почернела и почти развалилась. А потом поняла, что установили ее не просто для отдыха у воды – рядом со скамьей была могила. Низкая, когда-то голубая, теперь порыжевшая от ржавчины ограда, почти сравнявшаяся с землей холмик, железный крест. К кресту была прикреплена овальная фотография и, полу... и полустертая табличка с именем и датами. Удалось разглядеть. И я ровно. До день рождения, 30 марта. С черно-белого снимка на Мусю строго смотрела молодая девушка с длинными темными волосами и крупной родинкой на подбородке. Как ее звали? Лизия? Наталья? Или, может, Мария, как ее саму? Необычное место для могилы, подумалось Муся, Хотя, возможно, девушка утонула в реке, вот родные решили похоронить бедняжку у воды, и все равно странно, что не на кладбище. «Наверное, она покончила с собой», — поняла Муся, «Самоубийца ведь, кажется, хоронят за пределами кладбищ». Тишина, которая царила кругом, сделалась еще более плотной, и Муся стало грустно. Они с Антоном приехали сюда отдыхать, а эта молодая девушка, вполне возможно, однажды пришла на берег, чтобы уйти из жизни». Что заставило ее сделать это? Несчастная любовь? Судя по всему, было это уже давно, могила выглядела заброшенной. Не похоже, чтобы кто-то недавно приходил навещать ее. по вину из порыву, нарвала ромашек и колокольчиков, что росли неподалеку, положила на могилу. Вернувшись к мужу, она рассказала ему о захоронении. «Главное, чтобы утопленница не решила навестить нас ночью». Пошутил Антон, но Муся не оценила шутки. Она была боязлива, вдобавок полагала, что есть вещи, над которыми не стоит шутить, и смерть была в их числе. «Пойду искупаюсь», – прохладно сказала Муся, но Антон, похоже, не заметил, что она огорчилась, весь уйдя в процесс приготовления шашлыков. «Все же это райское местечко», – блаженно думала Муся, заходя в воду, стараясь не смотреть в ту сторону, где находилась могила девушки. дно илистое, но идти по нему приятно, ноги не вязнут, вода прозрачная, как слеза, теплая, бархатистая, никаких коряг, никакой грязи и следов пребывания бестолковых туристов, банок, бутылок, полиэтиленовых пакетов, первозданная чистота. Муся взвизнула для порядка, опускаясь в воду по шею, поплыла. Тут не то, что три дня, весь отпуск можно провести, думалось ей. Чистота, покой. В некоторых местах, если опустить ногу пониже, Вода была чуть холоднее, наверное, родники. Закатное солнце клонилось к линии горизонта, на небе не облачко. Значит, завтра будет такой же ясный погожий денек. Выйдя на берег, Муся увидела, что мясо готово. В воздухе разливался аппетитный аромат, от которого немедленно заучало в животе. Она не ела с самого утра, не считая мороженого в дороге. «Накупалась, русалка!» Улыбнулся Антон. «Давай к столу, я тоже окунусь и будем ужинать!» «Вода просто волшебная!» отозвалась Муся. «Молодец я у тебя!» Спросил Антон, когда они спустя некоторое время сидели за раскладным столиком, ели шашлыки и запивали их вином. Кто бы спорил. Муся чувствовала, что слегка захмелела. Закат давно отгорел, на темнеющем небе стали зажигаться первые звезды, и Муся попросила мужа принести ей кофту, от воды тянула прохладой. Супруги засиделись до одиннадцати вечера, только когда глаза уже стали слепаться, отправились спать. То была их первая ночевка в доме на колесах. Сам дом был небольшой, но удобный, состоял из нескольких отсеков, спальни, кухонных и обеденных участков. Как говорил бывший владелец, Муся окрестила это место столовой и санузла. Заснула Муся почти моментально. Так было всегда, стоило ей выпить спиртное. Она даже не успела убедиться, что Антон лег рядом, а потому, проснувшись среди ночи от шума снаружи, подумала, что это муж по какой-то причине еще не спит. Но уже в последующее мгновение поняла, что ошибается. Антон лежал рядом, закинув руку за голову, слегка похрапывая. Спальня была в задней части трейлера, в окна заглядывала чуть надкусанная с одного боку луна. Мусси с Антоном повесили занавески, но забыли задернуть их на ночь, так что лунный свет освещал внутреннее убранство, словно фонарь. «Показалось, наверное», — подумала Мусси и повернулась на бок. Но в этот момент по чьей-то ногой треснула сухая веточка. Тот, кто был снаружи, пошел в сторону кабины. Муся услышала шаркающие шаги. на Наумник, кстати, пришла утопленница, чью могилу она видела днем. — Антон! — шепотом позвала Муся и тронула мужа за плечо. — Антоша, проснись! — Что? — сонно пробормотал он. — Там кто-то есть на улице! — Ну и шут с ним. Он еще не совсем проснулся. — Не понимаешь? Кто-то ходит около трейлера. — И ты, наверное. Мы еду на столике оставили, вот и... «Это человеческие шаги, Антон! Да проснись уже, какой енот!» Муж, наконец, взял в толк, что ситуация необычная. Сел в кровать и осторожно выглянул в окно. «Я никого не вижу». В этот момент шорох шагов послышался совершенно отчетливо. Мося вцепилась Антону в руку. «Кто это? Что ему надо?» «Не бойся!» Также шепотом ответил он. «Сейчас посмотрим». Он опустил ноги на пол, двинулся в сторону гостиной, посмотрел в окошко, но никого не увидел и пошел дальше. Человек стоял прямо перед кабиной трейлера и, кажется, смотрел на Антона. Это был мужчина. В свете луны можно было разглядеть костюм, брюки, рубашку. «Здесь какой-то человек», — вполголоса проговорил Антон. «Что он делает?» «Ничего, просто стоит и смотрит». Муся встала, чтобы подойти к мужу, но тут взгляд ее упал на окошко, и она тихо ахнула. «Ты чего?» «Тут еще один, вернее, одна женщина», — приглушенно ответила Муся. Пожилая женщина в длинном белом платье стояла в двух шагах от дома на колесах. Муся отчетливо видела круглое морщинистое лицо и коренастую фигуру. Антон подошел к жене. — Кто они такие? Что им здесь? — начала она, но Антон перебил ее. — Смотри. Он вытянул руку, и Муся, глянув в ту сторону, обомлела. С полного холма, с которого они съехали вечером, спускались еще четверо. В движениях была механическая целеустремленность. Их словно бы влекло вперед, но в то же время чувствовалась напряженность. Шли они, не глядя под ноги, подняв лица кверху с прямыми спинами на негнущихся ногах. «Мне это не нравится», — сказала Муся, безуспешно стараясь подавить дрожь в голосе. Она почти не удивилась, когда поглядела в другое окно и увидела, что с той стороны, куда ходила прогуляция и где нашла заброшенную могилу, идут еще несколько человек. Деревянная походка, молчание, прижатые к телу руки, люди разных возрастов и обоих полов двигались совершенно одинаково. Мусси Антон наблюдали за тем, как люди приближаются к трейлеру, а потом он решительно проговорил. «Наверное, это традиционное шествие, но, может, обряд какой-то у местных, мы же не знаем. Возможно, это их место для проведения ритуала, а мы его заняли. Ладно, надо выйти и поговорить». «Нет!» — вырвалось у Муси. она вцепилась мужу в руку. «Не надо!» «Ты чего, это же просто люди!» Он говорил бодро и легко, но она знала Антона не первый день и понимала, что муж просто пытается ее успокоить. Тем временем та группа, что спускалась с холма, была уже совсем рядом. Теперь эти люди присоединились к мужчине в костюме, остановившись возле него, глядя на дом на колесах. «Они какие-то не такие!» Испуганно проговорила Муся. «Лучше нам не выходить, закрыться и пересидеть до утра!» Она взяла со стола телефон Половина первой ночи. «Поскольку сейчас светает? Часа в три, кажется!» Антон шагнул к двери. «Перестань, что за глупости? Какие еще не такие?» Он отпер замок, отворил дверь. Муся, понимая, что его не остановить, метнулась к окну. Муж вышел наружу, спустился по ступенькам, намереваясь подойти ближе к стоящим в нескольких метрах людям. «Зачем он это делает? Неужели нельзя было послушать меня и остаться?» — подумала Муся и услышала голос Антона. «Доброй ночи. Меня зовут Антон. Мы с женой приехали сюда отдохнуть. Он говорил еще что-то, но Муся будто заложила уши. Она ничего не слышала. Все звуки исчезли». Она стояла, припав к окну, и во все глаза смотрела на людей, которые шли к трейлеру с другой стороны. Они были уже достаточно близко, чтобы Муся могла в деталях разглядеть их в лунном свете. Странных незнакомцев было около десяти, но Муся смотрела только на одного из них, точнее на одну. На девушку с длинными черными волосами, на белое неподвижное лицо, на большую родинку, на подбородке. Шок, который испытала Муся, был так силен, что в первые секунды она застыла на месте не в силах пошевелиться, а потом, едва обретя возможность двигаться и говорить, бросилась к двери, выскочила на подставку-крылечку и крикнула «Назад, Антон, иди в дом!». Он стоял буквально в паре шагов от ночных визитеров и, подпрыгнув, на месте обернулся. «Муся, ты меня!» — заговорил Антон, но она, перебивая, завопила вне себя. «Уходи оттуда, быстро!» Господи, только бы не начал рассуждать и задавать вопросы. К счастью, муж услышал ужас и панику в голосе Муси, тоже перепугался, больше ни о чем не спрашивая, рванул обратно к двери в два прыжка, очутившись возле входа в дом. И очень вовремя, потому что мужчина в темном костюме, тот, кого они заметили первым, протянул к Антону руку. Секундой схватил бы, но Антон, уже взявшись за перила, сбирался по лесенке. Рука мужчины царапнула воздух и безвольно упала. Когда Антон оказался внутри, Муся едва не заплакала от облегчения, но радоваться было некогда. Непрошенные гости стояли возле двери, Антон захлопнул ее и повернул ключ. Муся тяжело дышала, словно это не Антон убегал от опасности, а она сама. В полной тишине, помимо ее дыхания, слышался шорох шагов, скользящие прикосновения пальцев к трейлеру, легкие постукивания, словно кто-то осторожно проверял стены дома на прочность. «Почему ты что-то увидела?» Муся Вихрем промчалась по трейлеру, лихорадочно задергивая занавески. Точно они могли защитить их от вторжения. Невыносимо было думать, что эти существа заглянут в окна. «Там девушка!» — отрывисто сказала она. «Я ее узнала по фотографии! Та самая, которая похоронена в могиле на берегу! Родинка, волосы! Я точно не ошиблась!» Они стояли, глядя друг на друга. В трейлере было темно, свет луны теперь почти не проникал внутрь. Но Мусе не нужно было освещение, чтобы увидеть изумление на лице мужа. Он ожидал чего угодно, только не этого. Может, решил, что она увидела у кого-то пистолет или нож, или признала в ком-то из пришедших преступника, но такое... Погоди-ка. Стараясь проговорить рассудительно, сказал Антон. «Ты думаешь, что эти люди, ожившие мертвецы, стадо ходячих, как в сериале?» «Звучит безумно, но я ее узнала!» — повысила голос Муся. — Не видишь, что ли они ведут себя странно? По-твоему, это нормально прийти сюда ночью и молча окружить трейлер? — Да мало ли, перестань спорить хоть раз в жизни, признай, что не прав. прошипела Муся, разозлившись на мужа. — Надо уезжать отсюда, срочно, сейчас же! Антон подошел к одному из окон, осторожно отодвинул занавеску. — Боже мой! — вскрикнул он и отпрянул от окна. — Ага, поверил? — с неуместным торжеством подумала Муся и тоже выглянула наружу. Мертвецы окружили дом на колесах. Некоторые слепо шарили руками по стенам трейлера. Другие просто стояли вплотную друг к другу, подняв головы, словно собираясь выть на луну. Их было много. К тем, что пришли раньше, присоединялись новые и новые толпы. Подобны темным ручьям, стекали они с холма, брели со стороны перелеска, забирая трейлер в плотное кольцо. А в том, что эти люди мертвы, сомнений более быть не могло. Муся мельком подумала, что поначалу Они прикидывались живыми, или их с Антоном обманывало зрение, но после того, как она разгадала тайну утопленницы, все сбросили маски. Серебристая луна высвечивала жуткие подробности. Грязные лохмотья, когда-то бывшей одеждой, в которой хоронили покойников, спутанные космы, отваливающиеся от черепов, пустые глазницы, гниющую плоть, отделяющиеся от костей, трупные пятна на коже. Муся бросилась к Антону, и они стояли, прижимаясь друг к другу. «Как это возможно?» Раз за разом повторял Антон. Муся стала опасаться за его рассудок. «Их так много!» прошептала она. «И они все идут и идут!» Муж не ответил. Вместо этого тихонько высвободился из ее рук и пошел к кабине. «Уезжаем отсюда!» Стараясь не смотреть на стоявших прямо перед лобовым стеклом чудовищ, Антон сел на место водителя. Муся устроилась рядом. Наверное, лучше было бы остаться внутри и спрятаться так, чтобы ее не было видно. но она не могла бросить Антона одного лицом к лицу с этим кошмаром. Тем временем восставшие мертвецы, точно получив сигнал или увидев Мусю и ее мужа, вдруг стали двигаться быстрее, приникли к трейлеру, облепили его, будто пчелы. «Что они делают?» — пробормотал Антон, вставляя ключ в замок зажигания. Муся не успела ответить. Дом на колесах покачнулся. Сначала едва ощутимо, потом довольно сильно. «Быстрее!» — завопила она. «Они хотят нас опрокинуть!» Антон повернул ключ. не заведется. Мотор послушно заурчал, свет фар вспорол тьму, попутно высветил толпу монстров, и Муся закрыла лицо руками. Она ждала, что машина тронется с местом, но этого почему-то не происходило. Колеса, кажется, крутились, но они никуда не ехали. Какого черта? И выругался муж. Муся отняла ладони от лица и увидела то, от чего Антон, занятый проблемами с машиной, не заметил. Это было настолько невообразимо и страшно. что лишало сил. Ей даже показалось, что и бояться она уже не может. «Река вышла из берегов!» — почти спокойно вымолвила Муся. Антон поддался вперед, потом посмотрел в боковое окно, жена оказалась права. Поляна была залита водой, которая все пребывала. Трейлер буксовал, обступившие его мертвецы стояли по колено в воде. «На дне реки Тина», — сказала Муся. «Но тут же была трава!» «А теперь тоже, Тина! Ты не чувствуешь, нас засасывает вниз?» Почти равнодушно проговорила она. Дом на колесах покачивался. То ли мертвецы толкали его, то ли он и в самом деле уходил под воду. Антон выключил двигатель. Снова стало тихо. Страшно было лишь то, как чавкает мокрая грязь под ногами адских тварей. «Они нас не выпустят!» Муся повернулась и посмотрела на мужа. «Утащат за собой. Выйти мы не можем. Уехать тоже. Прости», — тихо сказал Антон и взял жену за руку. «Это была моя идея — купить дом на колесах и приехать сюда. Она покачала головой. «Разве можно предугадать? Таких вещей ведь не бывает». Антон вскочил с сиденья, потянул за собой жену. «Мы не станем сидеть и ждать смерти. Надо позвать на помощь!» Выкрикнул он, заметался по трейлеру, схватил сотовый. Классика жанра. Связи нет. Муся схватила свой телефон. Часы показывали без трех минут три. Она глянула в окно. Небо на востоке стало светлеть. Близился рассвет. «И у меня нет!» «Ну, конечно!» Он сплеснул руками. «Скоро начнет светать, они появились ночью, значит, утром уберутся обратно». Автобус проваливался все ниже. Нужно выбираться через люк на крышу. Антон подскочил к люку, открыл тугие замки, отбросил крышку. «Давай ты первая». Лестницы не было, пришлось подставить табуретку. Муся высунулась из люка. Прохладный ветер потрепал ее по щеке, словно стараясь ободрить. Все будет хорошо. Она всхлипнула и полезла на крышу. Подниматься в полный рост не рискнула. Боясь упасть, так и осталась сидеть. Антон тоже выбрался из люка. Вода пребывала. Дом на колесах был островом в толпе мертвецов, которым месиво истиной воды нипочем. Обнявшись, муж с женой сидели на крыше, стараясь смотреть только на небо. По Мусиным щекам бежали слезы. «Я люблю тебя», — сказал Антон. Хотел добавить, мы справимся, но подумал, что это прозвучит фальшиво. А буквально в следующую минуту раздался странный звук. Муся подумала, ей показалось, но Антон скинул голову, прислушиваясь. «Это же...» «Да, колокол», — подтвердил он. «По ком он звенит?» — подумала Муся. А колокол не умолкал. Голос его звучал все мощнее и громче, и с каждой секундой «бом-бом» пел он. Антон поднялся на ноги, стараясь разглядеть, откуда наплывает величественный скорбный звон. — Смотри, господи, что это? Муся тоже поднялась, встала рядом и глупо хихикнула. Колокол звонил с колокольни. Как же иначе? Прямо над водой, далеко от берега, почти в центре реки, стояла, парила в воздухе белокаменная церковь. Небо над нею разовело, Скоро взойдет солнце, позолотит маковку, растечется жидким золотом по стенам. Никто не дергал за веревку, но колокол все звонил, призывая прихожан на утреннюю молитву. И они послушались призыва. Один за другим мертвецы поворачивали лица к церкви, оставляя трейлер в покое, опуская руки, позабыв о своих жертвах, успевших уже проститься с жизнью. Разворачиваясь, один за другим мертвецы шли к церкви, словно желая услышать проповедь своего пастыря. И теперь это снова были не жуткие зомби, а люди. какими они были когда-то. Следом за мертвецами уходила и вода. Несколько минут, и трейлер снова стоял на траве, лишь чуточку влажной отрасли. Мусси и Антон не в силах вымолвить ни слова, наблюдали за тем, как уходят прочь люди, откликнувшиеся на звук колокола. Не останавливаясь, спускались они к реке и ступали прямо в воду, не замедляя шага. Мужчины, женщины, старики, дети, все шли в свой храм, повинуясь... властному зову, а всплывающее из-за горизонта солнце освещало зловещую, но прекрасную в своей и реальности картину. Когда солнце полностью вышло из-за горизонта, видение стало пропадать. Первыми исчезли прихожане храма, потом сквозь белые стены церкви стали проступать лес на другом берегу реки, и вот уже от величественного здания не осталось и следа. Последним растаял звук колокола, печальный голос его умолк, и над рекой воцарилась тишина. Примерно час спустя Муся и Антон ехали по лесной дороге, оставив позади страшное место, где им пришлось провести ночь. Молчали, думая наверняка об одном и том же. Пение колокола все еще отдавалось в ушах. И Муся спрашивала себя, сможет ли хоть когда-то забыть о пережитом или хотя бы убедить себя, что все ей просто приснилось. Вот развилка, на которой они свернули к реке. Дорогу им перегородил грузовик, водителя в кабине не было, но спустя пару секунд они его увидели. Немолодой, крепко сбитый мужчина выходил из лес с ведерком грибов. Сейчас отъеду! крикнул он и улыбнулся. Знаю, место тут одно, грибное. Мужчина поднял свое ведерко повыше. Белые подберезовики, как с картинки? Муся нашла в себе силы кивнуть и улыбнуться в ответ. Мужчина забрался в кабину, пристроил в ногах ведро, а после поглядел на супругов и озадаченно спросил: А вы откуда едете, смородина, что ли? Смородина? Антон и Муся переглянулись. «Деревня такая была, большая, богатая, народу полно жило, церковь красивая, при моем прадеде строили». Колокол там больно голосистый был, звучный, за много верст его слыхать было. «А что с ней случилось, с деревней?» – напряженным голосом спросила Муся. «Так потопили, не слыхали? Водохранилище строили. Сколько деревень под воду ушло, вот и смородина тоже». Лицо мужчины погрустнело. И дома, которые разобрать не смогли, чтобы на другое место перевести. И церковь, и луга, и поля все затопило. Некоторые, говорят, на отрез отказывались из родных домов уезжать, приковывали себя цепями к чему-нибудь тяжелому во дворе. Так вместе с людьми затапливали. Вода хлынула и. Он махнул рукой. А кладбище тоже ведь под водой оказалось. Старики, говорят, потом то и дело кости и гробы на берег вымывало. «Может, болтают? Конечно. А еще люди поговаривают. Нет-нет, да и слышно, как колокол из затопленной церкви в Смородину звонит. Такие дела, ребятки. А вы чего туда ездили?» Муся беспомощно пожала плечами. «Там дальше карьер есть. Бывает, народ мотается за песком, за щебенкой по дороге на Смородину. Путь сокращают. А иначе заросла бы совсем дорога-то». словохотливый водитель вздрогнул. Хотя, может, и пусть бы заросла. Но и к лучшему. Чего там ездить-то? Покой их тревожить. Попрощавшись, водитель уехал, освободив дорогу трейлеру. Муся посмотрела в ту сторону, куда он укатил. «Ты видишь?» — спросила она мужа. Он согласно кивнул. Сегодня развилка, озадачившая их накануне, выглядела совсем иначе. Ровная асфальтированная дорога уводила вправо, куда и укатил грузовик, а в левую сторону, в смородина, куда они свернули, вела полузаросшая, едва заметная разбитая колея. Ни одному нормальному человеку в голову не пришло бы задуматься, по какому пути ехать. «Зачем Смородина заманила нас вчера? Почему позвала к себе?» Задумчиво спросила Муся. «Главное, что в итоге отпустила», — ответил Антон, запуская двигатель. Они снова отправились в путь, и вскоре затопленная деревня Смородина осталась далеко позади.